в возвращении домой к себе к своей сути к своему богу и заключается смысл жизни не воспринимайте призыв вернуться домой как уйти на небеса наоборот я призываю к вечной жизни здесь на земле а для этого нужно раскрыть в себе свободу любовь мудрость радость счастье то есть раскрыть свое богатство и реализовать его в жизни это и означает прийти к себе И вернуться домой если смысл жизни не был определен ранее особенно важно задуматься о нем в зрелом возрасте это как мы уже говорили выше необходимое условие зрелости если в молодости еще можно в толпе проскочить по жизни без всякого смысла живя как все, то в пожилом возрасте люди не хотят умирать как все и стремятся всячески продлить жизнь задумавшись о смысле жизни более глубоко можно увидеть то что не очень радует, понять причины такой жизни и подкорректировать смысл жизни и саму жизнь. Время, как правило, для этого дается. В таком случае появляется реальный шанс перейти во вторую зрелость. Вот почему я предлагаю поглубже рассмотреть вопрос о смысле жизни. В действительности каждый человек имеет смысл жизни, и он выражен в самой его жизни. Жизнь человека — это реализация его смысла. Только зачастую смысл и, соответственно, сама жизнь имеет не лучшие качества, и человек недоволен такой жизнью. А кто виноват? Ведь сам же и заложил такой смысл. Многие склонны легкомысленно смотреть на смысл жизни и также легкомысленно обращаться с самой жизнью. Не нужно путать со словами «идти легко по жизни» — это другое состояние. Часто смысл жизни видят в отдельных сферах жизни — в работе, науке том или ином творчестве семье и детях стремлении к духовности служении людям богу, но такое узкое ограниченное понимание смысла жизни создает огромные проблемы например мать смыслом жизни, которой являются дети, как мы уже видели по предыдущим главам, портит судьбу свою и своих детей и эта женщина сама себя наказывает замыкаясь на детях, а они как правило отказываются от такой матери таким образом Неверно определенный смысл жизни нарушает саму жизнь. Смысл жизни нельзя отождествлять с какой-то конкретной близкой целью. Ведь тогда, достигнув цели, мы всякий раз теряли бы ориентир. Например, для многих смыслом жизни является работа. Поэтому, потеряв ее или выйдя на пенсию, человек теряет смысл жизни оказывается ненужным, и далее происходит его психическая деградация, зачастую преждевременная смерть. Не только материальная, но и духовная цель, даже самая возвышенная, не должна быть смыслом жизни. Сейчас многие видят такой смысл в религиозном служении. Но это не решает в полной мере задачи раскрытия себя. И люди, подавшиеся в религию, продолжают страдать, а также страдают и их дети.